Что с тобой, Софи", сказала наконец. "Барон Литон сообщил мне несколько дней тому назад, что ты, не сказав мне ни слова, взяла тысяч франков. Это пятая часть моего состояния. Извините, папа. Мне нужны были эти деньги. И так как я ваша единственная дочь, то я думала, что имею право взять. их». Я тебе об этом ничего и не говорил, но ты сама вызвала мой вопрос." объявил мне так внезапно о своем намерении оставить Англию. Что это значит? Я спрашивал тебя, зачем тебе нужна такая сумма денег. Но теперь я должен спросить тебя, что с тобой, Софи? Зачем ты хочешь оставить родительский дом и идти в незнакомый тебе мир? Скажи мне, что тебя влечет и почему ты оставляешь своего старика отца одиноким? Софи медлила с ответом. Мне кажется, я знаю, для кого ты взяла деньги. Снова начал мистер Говард ласковым голосом и пожимая руки дочери. Я не сержусь на тебя, Софи. Ты последовала благородному внушению сердца. Ты сделала больше, чем была обязана. Но пусть все и ограничится теми деньгами. Чего ищешь ты на континенте? Куда ты хочешь ехать? Париж, папа. «В Париж. Я знал это раньше, Софи. Послушай родительское предостережение. Ты уже самостоятельна, но выслушай же мой совет, совет отца, который желает тебе только лучшего. Брось эти необдуманные и безрассудные планы. Преодолей себя. Постарайся забыть этого человека. Он не для тебя, и с ним Ты не можешь быть счастлива, если ты переселишь себя. Ты сама в скором времени поймешь, что для истинного счастья нужно другое. Принц не любит тебя. Он не может сделать тебя своей женой. Он стремится к престолу. А какую роль будешь ты тогда играть, чтобы быть его супругой? Ты слишком мала. Принц любит меня. Он поклялся мне в этом. поклялся. Если бы все как бы мужчин исполнялись, милое дитя, свет не был бы так переполнен незаконными детьми. Я говорю это, чтобы предостеречь тебя. Поверь мне, твой старый отец лучше знает свет, чем ты, мечтая о воздушных замках юности. Посмотри мне в глаза, Софий. Забудь принца, милое дитя. Я обещаю тебе, что ты через несколько лет Поблагодаришь меня за это и найдешь тогда истинное счастье твоей жизни. Твои попытки отклонить меня от моего намерения напрасны, папа, отвечала Софи с холодностью. Я все обдумала, все взвесила и пришла к убеждению, что могу жить только вблизи принца. Не мешай мне, иначе я буду вынуждена огорчить тебя тайным бегством. Софи, ты зашла уже слишком далеко. Я не могу иначе. Я должна ехать за принцем. Мы навеки принадлежим друг другу. О, боже, воскликнул отец, смотря с изумлением на Софи. Ты не думаешь об участи, которая тебя ожидает? Пусть будет что будет, отец. Я должна ехать с ним. А о будущем я еще не думала. Софи, жалься. Подумай о моем честном имени, ведь ты опозоришь его. Мисс Несговорт будут называть любовницей принца. Зачем скрывать это? Назови её своим именем, ты сразу да, любовницей, безчестной женщины, повторяю я тебе еще раз. Отец, это слишком. Ты считаешь себя вправе говорить подобные вещи, потому что ты мой отец? воскликнула София. выпрямляясь и дрожат от волнения Ты думаешь, я боюсь твоего гнева? Я исполняю мою обязанность. Горе тебе, если ты не послушаешься моих слов. Подумай о твоей матери Софи. Не позорь моего имени. Не бойся,ся. И не удерживай меня. Твои слова напрасны. Несчастное дитя, воскликнул мистер Говард. Выбирай Между им и мной выбирай, Софи, между твоим отцом и тем человеком?